Элиза улаживала дела. Договорившись с аптекарем, что её работа прерывается на время зимы, она наскоро сочинила для него историю про друзей из Руана, с которыми хочет повидаться и у которых будет гостить. Аптекарь не проявил особенного интереса к истории своей помощницы, лишь пожал плечами, проворчав, что теперь придётся думать, кем заменить столь способную девицу. талантливую служанку, которую ты гонял с поручениями, фыркнула про себя Элиза, не испытав однако никакой злости. В конце концов, именно на этой работе она могла позволить себе прогулки по лесу, да ещё и получала за них деньги. Поняв, что её история не вызывает подозрений, она облегчённо выдохнула и приготовилась добросовестно отработать последние несколько дней. В тот вечер она уже затемно вернулась на постоялый двор. Поскалья она застала сидящим в углу зала с кружкой эля. Он разглядывал какие-то документы, и переговаривался с несколькими людьми. Похоже, это были торговцы, доставлявшие продукты на кухню. Присев неподалёку, Элиза попросила себе ужин у подавальщицы и стала дожидаться, пока Поскаль освободится от дел. Увидев, что мужчина начал прощаться со своими собеседниками, она подошла ближе, чтобы не дать ему сразу уйти по делам. Поскаль Окликнула Анна. Он обернулся и одарил её тем рассеянным взглядом, каким частенько смотрел на неё в последнее время. Странно, подумала она. Только что с другими людьми он был собран, и в нём не было ни намёка на рассеянность. Элиза, доброго вечера. И тебе. Я по поводу платы. Мы договаривались решить этот вопрос утром, но ты снова был занят, и я не смогла тебя дождаться. Подойдя ближе, Елиза вынула из привязанного к поясу мешочка несколько монет. Ей надоело, что хозяина комнат приходится выслеживать и ловить в его же доме, чтобы заплатить ему. То, что они общались как приятели, не объясняло подобной странности. "До конца этой недели", твёрдо проговорила женщина, протягивая ему плату. "А потом я освобожу комнату". Паскаль де Садливона хмурился, всем своим видом давая понять, что она не вовремя. Однако деньги взял. Ты могла бы отдать, когда будешь уезжать. Я тебя не торопил. Я лишь хотел уладить дела, произнесла Анна, и слова эти прозвучали устало. Она вздохнула. "Паскаль, спасибо тебе за то, что приютил. Я не знаю, что со мной будет дальше, но последние дни здесь мне хотелось бы провести гостьей, а не должницей. Ты помог мне своим участием в те дни, когда мне было очень тоскливо, и это для меня много значит". Хотя меня сюда и привело несчастье, ты и это место стали мне не чужими. Так что я не хочу думать про деньги и хочу, чтобы ты заранее знал, что я благодарна. Фоскель быстро оббежал взглядом зал, чтобы посмотреть, не подслушивает ли их кто-то. Хотя ничего преступного или подозрительного Елиза не говорила. Убедившись, что слушателей нет, он кивнул, словно решившись на что-то. Хорошо. Я рад, что ты так он своих козамелся. Считаешь? Может, пойдём пройдёмся? Идём, с готовностью кивнула Элиза, обрадовавшись, что он перестал от неё шарахаться. Обойдя здание, они прошли во внутренний двор, который в это время пустовал. Видно, местные жители были заняты ужином. Остановившись около каменной скамьи, Паскаль однако не присел на неё, а поднял лицо к небу. Словно просил у Господа помощи и глубоко вздохнул. Элиза замерла неподалёку, ожидая, что он скажет. Ответит что-нибудь более тёплое на её благодарности, объяснит, почему избегал её? "Кан красивый город не находишь?" заговорщически, но немного устало улыбнулся Паскаль, убрав с лица прядь каштановых волос. "Красивый", улыбнувшись, кивнула Элиза. В какой-то момент мне показалось, что ты так не считаешь. Дело было не в городе, отмахнулась Элиза. В таком случае я не понимаю, к чему тебе уходить. Усталость в голосе Паскаля вдруг сделалась какой-то сварливой. О чём ты говоришь? опешла Элиза. Я же здесь не живу. То есть это же не мой дом. Мой дом в Руане. Я ушла оттуда не потому, что хотела. А ты ушла по определённым причинам, очень опасным причинам. Так есть ли тебе резон возвращаться? Мало того, что это может быть опасно, так тебя и вряд ли там кто-то ждёт. Отсюда тебя никто не выгонял. Вряд ли ждёт? переспросила Элиза, скептически приподняв брови. Паскаль, к чему ты клонишь? Зачем ты пытаешься? Ты уже давно называешь это место домом. И хотя ты периодически говоришь так и про Руан, здесь он обвёл руками пространство. У тебя есть работа, знакомства. Чему рисковать собой, возвращаясь в Руан и обманывать себя, думая, что там тебе будет лучше? Элиза, это же, прости меня, но это как бы ты сама это назвала. Что назвала? Переспросила Элиза, нехорошо сощурившись. Удивление прошло, И теперь оно начинало подозревать, к чему он клонит. Но «Ну, своё поведение. Паскаль развёл руками с таким видом, как будто объяснял очевидную вещь маленькому ребёнку. Элиза расширил глаза от возмущения, но он продолжил. "Эти твои ночные вылазки в лес, эти странности, любовь к инквизитору. Элиза, неужто ты действительно считаешь, что живёшь в сказке?" Ты же взрослая, на редкость умная женщина. Ты заслуживаешь лучшего, чем пустые фантазии. Только для этого уж прости, надо прекратить эти ребячьствья оглядываться вокруг. Ребячьства? протянула Элиза, пронзительно посмотрев на него. Оглянуться? Она нарочито повертела головой в разные стороны. Я вижу постоялый двор, каменные стены, землю Она потопала ногой по замощённой поверхности двора и Едавита проговорила: "Достаточно умные выводы для женщины". "Элиза, я же серьёзно", раздражённо кашнул головой Паскаль. "Не возьму в толк, от чего ты ведёшь себя так. Ты, наверное, замечала, что я избегал говорить с тобой о твоём уходе. Я так действовал именно по этой причине". "Твои причины, твоё личное дело", отмахнулась Элиза. Лучше скажи, откуда такая уверенность, что меня в Руане никто не ждёт? И почему тебя это так волнует? Даже если никто не ждёт, у меня там дом. Ты знаешь об этом? У тебя там он, сверкнув на неё глазами, с жаром произнёс Паскаль. Это к нему ты хочешь вернуться. Но рассуди здраво, если бы ты была нужна своему инквизитору, он бы уже приехал за тобой. Я не понимаю, почему ты до сих пор переживаешь и надеешься на что-то. Он может арестовать тебя из злости. Если бы он хотел меня арестовать, то уже бы это сделал. Элиза решительно шагнула к нему ближе. Лицо её исказилось от гнева, ведь он озвучил её самый большой страх. Как бы то ни было, я не намерена обсуждать это с тобой. Я всё решила. Я с тобой расчиталась, на этом всё. Это неуместное упрямство. Стерпеливым видом продолжил гнуть свою линию Паскаль. Ты права. Ты со мной расчиталась, и в плену я тебя держать не намерен, но неуместное, перебила она. А что ещё тебе кажется неуместным? Мои чувства? Моя вера? Моё поведение? Так зачем же тебе что-то столь неуместное в твоём доме? Зачем ты меня отговариваешь? Я беспокоюсь о тебе. В его голосе вдруг проскользнула тоска и забота, которые сейчас показались Елизе почти мерзкими. И вовсе не считай неуместной тебя, если бы ты только отказалась от всего, что мне дорого, прошептала Елиза, севшем от обиды голосом. Так вот оно значит как Вот что стояло за твоим пониманием и заботой. Ты воспринимал меня как несмышлёную девочку, которую можно перевоспитать. Но зачем? И по какому праву? От опасных заблуждений, которые ты тянешь за собой из прошлого, мягко проговорил Паскаль. Он также шагнул к ней навстречу, приподняв руку, как будто хотел приобнять её. Элиза едва заставила себя не отпрянуть. Ты слишком привязываю, милая Лиза. Но это не худшая твоя черта, ведь ты привязался к Анну, не так ли? И к моему дому, и ко мне. Он сверкнул глазами, на его лице появилось лукавое выражение. Не отрицай? Что? Я не. Теперь Лиза сделала шаг назад и предупреждающе подняла руки. Послушай, Паскаль, я благодарна тебе за приют, Но вовсе не благодарна за то, что выясняется теперь. А если ты думаешь, что я питаю к тебе сердечные чувства, то прости. Но я ведь говорила, кому их питаю. И ты сказал, что понимаешь. А теперь выясняется, что моя любовь к другому мужчине для тебя новость? Паскаль замолк на несколько секунд, глядя на неё немигающим взглядом, а затем выпалил: "Ты любишь только свои мечты". Ты любишь мужчину, с которым не можешь быть, предрассудки, противоречащие христианской вере и несущие в лучшем случае обман. Ты заигралась, как маленькая девочка. Но послушай меня, Элиза, ты уже не так молода. Со мной у тебя был бы кров, семья, ты могла бы вести нормальную жизнь. Умоляю тебя, вернись из своих мечтаний в настоящий мир. Ты не героине куртуазного романа. Жизнь не песня ни стреля. Что должно ещё произойти, чтобы ты поняла это? Тебе мало того, что твой инквизитор так и не приехал за тобой? Если бы ему было не всё равно? Элиза сжала кулак от обиды и злости. Прекрати размышлять о том, чего не понимаешь. Можно подумать, тебе есть до этого хоть какое-то дело? Я знаю, что это не моё дело, но пойми, я думаю о твоём благополучии. Поверь, я многое готов сделать, чтобы ты поняла это, и возможно, со временем, Например, фыркнула Элиза. Оскорбить меня, мою веру, моё достоинство, назвать меня несознательным ребёнком. Если так нужно для твоей безопасности, то я сделал бы и больше. В его голосе скользнула гордость и назидание. Несколько мгновений Элиза смотрела на него презрительно сощурившись, а потом косо усмехнулась. Знаешь, как безопаснее всего отучить меня от рябячества? Сдай меня инквизиции. Уж они-то умеют вбивать в людей истину. Давай, ближайшее отделение как раз в Руане. Мне там будут рады. Как и тебе, несколько месяцев укрывавшему ведьму? Поскальп побледнел. Мысли о том, что Элиза может снова восстановить связи с представителями инквизиции, вызывали в нём не только ревность, Но и страх летяны вправду укрывал ведьму, и если инквизиторы не будут так благосклонны к Элизе, как раньше, то на допросе она может выдать и его. Так она выходит угрожает ему? Он надеялся на её благосклонность и даже нежность, но она в своём упрямстве разозлилась на него. Но «Ну почему всё должно быть так? С досадой подумал Паскаль. При этом внутренняя сила, исходящая от Элизы, как на зло разжигала в нём нешуточные желания. Не зная, что сказать, он в отчаянии пустил в ход последний аргумент. Если тот мужчина ещё питает к тебе чувства, он будет ревновать. Вряд ли он будет рад, если ты упомянешь про меня. А с чего ему ревновать? прищурилась Элиза. Он ничего про тебя не знает, и между нами с тобой ничего не было и не будет, что бы ты ни думал. Он может думать, что было, и тем лучше. Он потому и не приезжает и не беспокоит тебя. Да он же не знает о твоём существовании. Если только не наводил справки в городе, но ведь и тогда ничто не должно было дать повода. Элиза недоверчиво качнула головой. Нет, ты несёшь вздор. Васкер глубоко вздохнул. Элиза, послушай меня. Я сказал, что на многое готов ради твоей безопасности. Ты и вправду дорога мне, и Бог тому свидетель, я уже делал многое. А о некоторых вещах я даже не говорил, чтобы тебя не беспокоить. Но сейчас этого видно не избежать. Что ты скрывал от меня? произнесла Элиза голосом, мгновенно ставшим похожим на рычание дикого животного. Если бы Паскаль знал её дольше, то почувствовал бы, что разозлил язычницу до крайности, но он не почувствовал. "Я скажу тебе", скорбно произнёс он. "Я признаюсь. Тот инквизитор приезжал в Кану и искал тебя, но для твоей безопасности, увидев его на площади, я обнял тебя. Так он мог бы понять, что ты с другим мужчиной и оставил бы тебя в покое. И так и произошло. Похоже, его любовь к тебе была не так крепка, чтобы он захотел тебя вернуть, но и злоба ему чужда, раз он отпустил тебя и не стал преследовать. Видимо, он рассудительный человек. Как ты понял, что это он? не меняя тона прорычала Элиза. Не трудно догадаться. Черноволосый молодой мужчина в инквизиторской сутане с цветами. Вряд ли. Цветы! Ахнула Элиза. Фив! Он никогда не дарил мне. Паскаль продолжал что-то говорить, но в разуме Элизы круговертю начали проноситься воспоминания. Как Фивьена обсуждал с ней цветы, которые не хотел дарить, поскольку справедливо думал, что в её понимании цвета место там, где они растут. Но здесь в Каньоне их почти не видел. И Вивьен понимал это. Так он приезжал за ней. Она не зря ждала его. Глаза Элиза обожгли Паскаля замогильным холодом. Теперь она знала: ради собственной выгоды, потакая своим гнусным мыслям, Паскаль Греню ввёл в заблуждение Вивьену и обманывал её саму. Воистину, он не хотел допустить, чтобы в её жизни снова появилось то, что дорого её сердцу. Полыжец. Я доверяла тебе, воскликнула Элиза, перебив Паскаля посреди какой-то фразы, которой он многословно оправдывался. А ты, выходит, считал меня доступной добычей? Знаешь, раньше, быть может, я бы ударила тебя, услышав такое, но не теперь. Ударила? выпучил глаза Паскаль. Элиза, для женщины ты очень много себе позволяешь. Если бы ты и вправду вела себя так, как пытаешься показать, то вряд ли дожила бы до своего возраста. Я заметь, спокойно отношусь к твоей дерзости, но ты просто ничего не можешь сделать против моей дерзости, холодно рассмеялась Элиза. Я дерзила графу Паскаль, я дерзила инквизитору. Думаешь, я устыжусь или испугаюсь дерзить тебе? Она вложила в вопрос столько желчи, сколько смогла. Элиза Ты он не нашёлся, что сказать и замолчал на полуслове. Я заплатила тебе за 5 дней вперёд. Я улажу дела и после этого освобожу комнату и оставлю ключ в замке. Можешь не искать встречи со мной. Я не буду с тобой разговаривать. Развернувшись, она быстрым шагом покинула двор. Паскаль долго прислушивался к звуку её шагов, кусал губы и сжимал кулаки от досады, но не погнался за ней и не сказал ей вслед ни слова.